Глава 33. Магра. Едва шлюз закрылся, корабль стартовал. Кристина оказалась в руках Шейна, он помог ей выбраться, и теперь, оказываясь внизу, девушка путалась в юбках. Его цепь тихо звенела, тяжело ударяясь о пол. Кристина вздрогнула, она подалась вперед и протянула руки, принимаясь исследовать ошейник и пытаясь найти застежку. Но Ваухан покинул Пиксар следом. «Как его снять?» – сдавленно пробормотала Кристина, хватаясь за металлические края. «Сними это!» – девушка кинула возмущенный взгляд на Эдерийца. Шейн молча убрал руки подруги от своей шеи, но одну ладонь не отпустил, удерживая и отодвигая Кристину к себе за спину. «У нас нет ключа. Кажется, я его потерял, пока мы выбирались с арены», – пояснил Вилл. Думаю, у хозяина этой посудины имеется чем скрыть этот ошейник. Заури утвердительно кивнул, веляя им двигаться дальше. Шейн подтянул конец цепи и убрал ее в карман штанов. Не отпуская руки девушки, капитан также молча пошел за пиратом, кидая многозначительные взгляды на Ваухана. Тот, к удивлению Кристины, отвечал капитану тем же. Их что-то могло связывать? Или Далок просто был зол. Не похоже, казалось, они оба пытались сказать друг другу нечто, но не могли в присутствии посторонних. Кристина попыталась подтянуть выше лив платье. Проклятая одежда. Она так жалела обоставленной неизвестно где в форме вышагивать по пиратскому кораблю в этих тряпках. У нее не было ни малейшего желания. Наверное, Заури умел читать мысли, поскольку притормозил перед входом в каюту управления и принялся расстегивать свой плащ, затем стянул его и двинулся к девушке. Пират вопросительно посмотрел на капитана, ожидая, когда тот разожмет пальцы и отпустит руку Кристины. Нехотя Шейн так и сделал. Он наблюдал, как Гаин накинул на плечи напарницы свою одежду, веля просунуть руки в длинные рукава. Пират отечески застегнул несколько пуговиц и даже удосужился те самые рукава подвернуть. Какая забота. Кристина позволила мужчине эти манипуляции, понимая, что тот скорее беспокоился о голодной кучке уголовников, которые разбрелись по этому кораблю, а не о ее чести. Спасибо. Девушка в любом случае была от души благодарна за одежду. Теперь она сама взяла за руку Шейна, сплетая их пальцы, сжимая сильнее, словно боялась, что капитан исчезнет. Ее злил тот факт, что приходилось смотреть вперед себя, по сторонам, куда угодно, но не на него. Злило то, что под ногами по-прежнему был исцарапанный пол чужого враждебного корабля, и она не могла дать передышку ни себе, ни мужчине у нее за спиной. Они поднялись по небольшой лестнице, оказываясь на мостике, который был уже знаком Кристине. То, что произошло в следующий момент... Было неожиданным даже для хозяина корабля. Барк, замечая Шейна, что-то с презрением выкрикнул и кинулся на своего недавнего обидчика. Освобождая руку, капитан оттолкнул Кристину, которой пришлось завалиться на Ваухана. В одно мгновение Далок намотал длинный конец цепи на кулак, чтобы в следующую секунду нанести им удар. На него Барк напоролся грудью, задыхаясь и в ярости пытаясь продолжить нападение. Заури забавлялся неожиданной потасовкой, наблюдая, как Шейн сразу же смотал цепь, нанося следующий удар ею. Донор стер кровь со щеки, рассеченной ржавыми звеньями, и выхватил оружие, намереваясь стрелять. Тогда Гаен вмешался, отключая помощника своим кулаком. «Совсем нервный стал». Заури поднял воротник черной рубашки и кивком головы велел одному из своих людей оттащить Барка прочь с мостика. «Хорошо сработал, сынок!» Шейн в ответ только презрительно фыркнул. Пират окинул взглядом каюту. Кроме них четверых оставалось еще два его человека. Заури велел и ему убираться вон. Ваухан обратил внимание на то, что один из мужчин так и не закончил ремонт. Инструменты валялись рядом с отвинченной пластиной, из которых состоял пол в каюте. Эдерийц медленно прошелся к разбросанным вещам и выбрал что-то, по его мнению, наиболее подходящее. Теперь он повернулся к капитану, вертя перед собой инструментом, походившим на банальную отвертку. Кристина напряглась, ожидая подвоха от Эдерийца. Она поспешила подойти к далаку. Но капитан велел оставаться у стены, там, где он мог отлично ее видеть, и в случае надобности отвести удар на себя». Девушка нехотя подчинилась, глядя, как Ваухан со сверкающей улыбкой подошел вплотную к капитану. Ее глаза расширились от удивления, когда Вилл отобрал цепь, подтягивая шейна к себе, и заявил. «Соскучился, Рианец. Давно не виделись», — сухо кинул ему далок. «Повернись», — потребовал Ваухан, крутя отверткой перед лицом капитана. Шейн тяжело вздохнул и с мрачным лицом отвернулся от него. Эдерейц наклонился к его шее, пытаясь закоротить замок и освободить капитана от ошейника. Выходит, эти двое точно были знакомы. Кристина принялась вышагивать по мостику, наблюдая за действиями вилла. Заури сел в капитанское кресло, отдавая по внутренней связи какие-то распоряжения своей команде, но она не вслушивалась в его слова. Как тебя занесло на Магру? тихо спросил капитан. Предпочитаю, чтобы другие выполняли грязную работу, протянул Вил, обдавая ухо шейна своим дыханием. Далок тряхнул головой, отодвигаясь от него. Стой, я не закончил! Вообще-то я все слышу, отозвался позади них Заури, продолжая изучать показания приборов. Я тебе позволяю находиться на этом корабле и не более того. Будешь много говорить, поперхнешься своим языком, сынок. Вилл скорчил несчастное лицо и сосредоточенно продолжил воевать с замком. Так что ты тут забыл, Телрик? Продолжил допрашивать Шейн. М -м, сегодня я Ваухан. Эдерит заставил капитана закашляться, подтягивая его к себе обратно за металлическое кольцо. Даже так! Далок зло повернулся к Виллу лицом. Чувствуя, как в этот момент дышать стало легче, и тяжесть покинула шею. Идориец повертел в руки ошейник, глядя прозрачными глазами на капитана. «Уже привык. Так что о Телрике можешь забыть. Или не можешь?» Продолжил он подначивать Шейна. «Это что тут происходит?» Звонкий голос Кристины заставил обоих вздрогнуть и повернуться к ней. «Кажется, я не той крале плащик одолжил», — проворчал Заури, поднимаясь с кресла. «И дальше будете задницы друг дружке мять, или делом займемся?» «Следи за своим языком, Заури!» — резко ответил ему капитан и подошел к экрану. Кристина сильнее закуталась в плащ, обводя мужчин тревожным взглядом. «Я хочу знать, что заставило тебя...» Даллок ткнул пальцем в Эдерийца, не выдавая перед пиратом агента короны Эдеры. Затем указал на Заури. «И тебя! явиться на арену! Какого нанкона вы оказались на Гелиадоре и что здесь делает она?» Последние слова Шейн почти выкрикнул. «Я всего лишь скромно отдал должок, рянец!» Закусил губу Вилл. «Ну да, конечно!» Капитан прекрасно понимал, что правды тут была капля. Хоть долг за эдерийцем и действительно был. Никогда бы тот не пошевелил своей синей задницей, чтобы вытащить его с арены. Ему нужно было что-то другое. При Зауре он, конечно, не выбьет из гада и слова. Пересеклись они на Эдере. Пару раз путнику доверялось по приказу короля Юдарда перевозить некие ценности на Ансархет. Одну из таких ценностей и сопровождал Ваухан. Только тогда он звал себя Телриком. Это человек короля. Значит, от них что-то понадобилось короне. Это было более чем отвратно. Нужно как можно быстрее связаться с спутником. меж тем стал мрачным, как грозовая туча. Твоя баба уже в курсе, капитан. Повторю и тебе. Все, что меня интересует, это твои показания. Показания? А переспросил Шейн. «Он хочет на пенсию, Далок. Хочет отойти от дела и чтоб за его голову сняли награду», — отозвалась Кристина. «Ты украла мою фразу!» — возмутился Гайен, театрально разводя руками. «Но факт... остается фактом, Снежок права». Ты умом повредился. Глухо кинул ему капитан, подходя ближе. «Я не собираюсь давать ложные показания». Я расскажу все так, как есть. «Я этого и хочу, сынок», — расплылся в ухмылке пират. «Может, мне кто-то объяснит, каким образом обвинения в грабеже, попытке убийства офицеров флота, затем похищение, вычеркнут тебя из списка розыска сил безопасности?» — процедил сквозь зубы Шейн. «Награда объявлена Королевством Медазы. Ее дар всегда может снять ее», — пояснил Ваухан. «Сегодня все говорят за меня!» — снова возмутился Заури. «Снежка мы забрали с Палангары, потому как её участие требовалось на Гелиадоре. К тому же она была бы следующей после тебя, Рянец. Эта королевская торва не позволила бы ей покинуть Ансархет. Я не меньше вашего желаю, чтобы ИСС прекратила свои эксперименты». «Никто из вас не желает этого больше, чем я. И никто лучше меня не знает, к чему это может привести. Я действительно желал убить вас на волома. Что тут отпираться? Я был уверен, что вы работаете на Союз. Вы не дали уничтожить груз. Позволили доставить его обратно». Заури хрипло выругался, теряя контроль. «Я не знаю». «Зачем принцесса это делает?» «Но эта баба продолжает эксперименты на людях. Она пытается сделать оружие, примененное фалатренцами, более управляемым». «Я пытался остановить это». «Но вы мне помешали!» «Я хочу, чтобы ты дал эти показания, капитан!» «Если она его получит...» Гай насекся. «У каждого из нас есть шанс получить желаемое», — вмешался Ваухан. Думаю, пора связаться с твоим кораблем, рянец. «Есть еще что-то?» — Талрик. Шейн сощурился, пристально глядя на Эдерийца. Вил едва заметно перевел взгляд на Кристину, и капитан понял, что тот не желает говорить при посторонних. Значит, он выбьет из него информацию при первом же удобном случае. Рану на руке жгло все сильнее. Далок подавил желание добраться до воды и куска еды, намереваясь вызвать путник. Магра послала запрос на канал связи. Шейн мог себе представить, какова будет реакция его команды, когда они получат эту заявку. Вскоре это представили все присутствующие на мостике. Переходя с Коруна на Рианский затем на смесь всех известных ему языков, Торн красочно описывал то, что думает о Зауре и о его приспешниках. Пират заложил руки за спину и терпеливо выслушал. Когда же словарный запас доктора исчерпался, Гаин поджал губы, одобрительно кивая белой головой. «Да у тебя талант, сынок. Ты мне просто глаза открыл. А теперь, если ты наконец заткнулся, я жду результаты». Капитан нахмурился. Он успел заметить повязку на руке товарища до того, как подошел сапер. А Лайн выглядел неважно. И Шейну нужно было знать, что происходило на корабле за время его отсутствия. «Так это Гульша Ваухан на тебя работает?» — фыркнул Торн. «Назовем это временным партнерством», — хмыкнул пират. «Я хочу видеть Кристи! Где девушка, Заури?» — прорычал Каранец. Не отводя взгляда от экрана, Гаин пальцем подозвал пленницу. «Стоило Кристине приблизиться...» Пират потянул ее за рукав, обнимая за плечи и прижимая к своему боку. Девушка была настолько рада видеть знакомые лица, что оставила попытки освободиться. «Вы же выполнили свою часть сделки», — мрачно поинтересовался Заури. Ваухан с довольным видом пинал валявшиеся на полу инструменты, при всей своей внешней расслабленности слушая каждое слово и готовая отразить атаку Рианца. Шейн сжал кулаки. Угрюмо глядя на спину Заури. О какой сделке говорит Торн. Кап! Алайн поперхнулся воздухом, узнавая голос своего командира и пытаясь увидеть его за спинами стоящих у экрана людей. Кап! Шейн подошел к пирату, собственнически схватил Кристину за талию и как куклу отставил в сторону. Глаза Торна восторженно заискрились при виде капитана. Ты похож на Патчо!» Пробурчал доктор, скрывая свою радость и оправданно считая, что сравнение с отбивной, которую любили подавать на Зандала, было точным. «Как ты оказался на Магре? Мы с Сапом были уверены, что ты... проклятый Гунша! Ты сам как Патчо!» Яростно воскликнул Зауре, теперь замечая раненую руку Рианца. «У него ведущая рука повреждена! Какой от него теперь толк?» «Ну уж извини, как-то не подумал о том, что ты расстроишься», — процедил сквозь зубы Торн. «О какой сделке?» — речь, — потребовал объяснений Шейн. «Вы смогли получить журнал?» — спросил Ваухану Сапера. Коранец до этого, не произнося ни слова, разглядывал своего командира. В янтарных глазах было столько тревоги. Пес утвердительно кивнул головой, отвечая на вопросы Дерица. Отлично. Мне пришлось немного поэксплуатировать твою команду, рянец. Вилл повернулся к Шейну. Ты же не против. О каком журнале он говорит, Сап? Капитан демонстративно обратился к своему лохматому товарищу. Нам удалось найти корабль, атаковавший путник во время захвата Фансии, капитан, доложил Сапер. Вы смогли отыскать призрак? Переспросил Далок. Да. Команда корабля была убита таким же образом, как и экипаж Кармайнзала. «Журнал у нас, Ваухан. Вам будут пересланы данные, как только девушка и капитан окажутся на борту путника», — пояснил Каранец. Вилл улыбнулся в ответ на его слова, а Заури расхохотался. «Ты меня за идиота держишь», — хмыкнул пират. «Пока я не получу информацию, эта парочка застрянет на моём корабле». «И лучше сделай это, пока я в добром расположении духа». Последние слова Заури буквально прорычал. Но Сапер только ухом повел, невозмутимо стоя перед экраном. «Погоди, Сап!» — вмешался Шейн. «Люди на корабле погибли, как фарианцы?» «Да!» «Что еще?» Капитан прекрасно знал, что не при таких свидетелях обсуждать все подробности. Но им не привыкать, понимали друг друга и без слов. «Мы считаем, — произнес Каранец, подбирая слова, — что команда «Призрака» выполняла приказы селен». «Вы нашли координаты базы ИСС, которую обокрал Фансия?» — поинтересовался Даллок. «Кажется, так и есть», — вмешался Торн. «Думаю, он сообразил, что ему досталось нечто весьма ценное, и решил перепродать груз тем же, у кого и украл». «Призрак шел навстречу». «Когда мы взяли на абордаж корабль Фансии?» «База, значит?» Шейн оглянулся, обращаясь к хозяину корабля. «Тебе нужна эта база, Заури?» «Что ты намерен делать?» «Хочешь захватить образцы носителя?» «Хочу взорвать там всё к хаосу. Разнести до последней молекулы. Это он желает прогуляться по ней!» Гаин кивнул в сторону Ваухана. Я хочу быть уверен, что носитель на этой базе. Только идиот будет стрелять вслепую! Фыркнул Вил. Заури моментально схватила дырица за грудки, яростно стряхивая. Шейн разнял их, теряя терпение. Более отвратной компании не придумаешь. Телорик прав. Нам нужно убедиться, что эта база не пустышка. Возможно, там нет того, что нам нужно, сухо проговорил капитан. Отлично! Оживился Ваухан. «Для этого нам нужно еще конвоирующих. Предполагалось, что ими будет доктор и каранец». Вил поглядел на экран. Сапер подошел поближе. «Я иду. Алайн должен остаться на путнике», заявил пес. «Значит, пойдет капитан», спокойно заявил Ваухан. «Он почти дохлый», рявкнул Заури. «Ну, спасибо», мрачно отозвался Далок. «Конвоировать будет каранец и капитан!» Вилл принялся выхаживать по мостику. «Умоешься и переоденешься?» «Вы оба командированы на Палангару. Это проверится, так что пройдет без проблем». «Что насчет тебя?» Сощурился капитан. «У меня пропуск». «До того, как свежется селен, нам нужно добраться до носителя». «Погоди!» Шейн схватил и дарится за ворот рубашки. «Если у тебя пропуск, кого мы должны конвоировать?» «Новенькая!» — улыбнулся Вилл и тут же полетел на пол от удара, хватая ртом воздух.